Мила Северская. Наследие Антов. Книга первая. Думаешь, что ты здесь кому-то интересна? Заблуждаешься? Надеешься, что твой богатый внутренний мир, искренность и чистоту помыслов тут оценят? Напрасно. Уверена, что добро всегда побеждает? Ложь. Победа достается сильнейшему. У тебя хорошее образование, феноменальная память и глубокие знания? не пригодится. Хочешь помочь всему миру? Надеешься спасти человечество? Это демагогия, так не бывает. Гордишься отсутствием сексуального опыта? Веришь в настоящую любовь? Здесь это скорее недостаток, чем достоинство. Из-за наследия высокотехнологичной расы мне пришлось стать участницей игры в загрузку, пройти множество невероятных испытаний, расследовать убийство отца И неожиданно, при странных обстоятельствах, встретить любовь своего нечеловека. В книге по решению автора повторяются две главы. Это сделано совершенно осознанно.